Другая рука плечевая часть которой была повреждена голубовато белым разрядом не двигалась легачева ощущала тяжесть навалившегося на нее снега она услышала хруст тяжелых шагов по льду на склоне снежного заноса прямо над собой и замерла прекратив попытки выбраться из под снега враг враг был рядом не болеее метра от нее явился взглянуть на дело своих рук Она перестала даже дышать, молча ждала и разглядывала узкое пространство, видимое сквозь одно, не полностью залепленное снегом стекло очков. Солдат все еще лежал, и она попыталась узнать его. Не баранген ли это Михаил Александрович? Да, это Михаил, скорее всего, именно он, новобранец, прибывший в часть всего четыре дня назад, самый молодой на заставе. Не начало ли его трясти от звука приближающихся шагов, или ей показалось, жив ли он в конце концов? По внешним признакам определить это было невозможно, крови рядом на снегу не было. Шаги протопали не дальше метра от ее головы. Заметил ли ее убийца? Нет, он прошел мимо, и она стала пристально вглядываться по направлению удалявшихся шагов, страстно желая разглядеть своего врага. Она не увидела его. Ей показалось, что у нее нарушилось зрение. Лежавший баранкин выглядел каким-то размытым на фоне пламени догорающего трактора, словно и трактор, и солдат были нарисованы на колеблющемся холсте. Она поморгала, пытаясь привести глаза в порядок, и стала осторожно втягивать носом и ртом воздух, стараясь наполнить легкие совершенно бесшумно. Перед глазами осталось искаженное расплывчатое пятно, которое словно сжималось, приближаясь по заснеженной равнине к Баранкину. Она по-прежнему не видела врага, но теперь отчетливо различала следы, появлявшиеся ниоткуда, словно оставляла их именно это удаляющееся мутное пятно ее зрения. «Этого не может быть», — говорила она себе. В ее голосе вихрем проносились запечатленные в памяти ощущения и картины сражения, полученного ранения, того, как она упала, оказалась под снегом, ощутила холод и пришла, наконец, в себя. Возможно, она еще не в полном сознании и теперь видит то, чего не бывает. Внезапно ее взору предстало такое, что было невозможно принять за галлюцинацию, отнести насчет действия холода или искажения поля зрения стеклом очков. Она не могла найти никакого разумного объяснения, не хотела верить, что начинает сходить с ума. Прямо из воздуха возникло существо. Существо на двух ногах, как человек, но человеком оно не являлось. В момент появления с его тела сбегали дуги электрических разрядов, затем они исчезли, и он стал видим целиком. В свете догорающего трактора она разглядела его очень отчетливо. Существо было выше крупного мужчины, во всяком случае не меньше двухметрового роста, лицо закрыто угловатой маской из гладкого блестящего металла. В первое мгновение Легачева подумала, не изобретенный ли это американцами робот-убийца, которого они отправили в эти места для испытания. Однако в движениях этой твари не было ничего механического, тело отличалось пропорциями, свойственными живым существам. Она стала всматриваться пристальнее и поняла, что перед ней действительно не машина. Металлическая маска была именно маской. На талии существа был пояс, на плечах что-то напоминавшее эластичные доспехи, на которых крепилось снаряжение. Руки скрывали черные краги. Все остальные части тела были почти голыми, защищенными чем-то вроде сетки. Кожа незнакомого существа отливала нездоровым желтым цветом. Она немного лоснилась в свете пожара. Ячея сетки была достаточно крупной, и Легачева не сомневалась, что она видит именно голую кожу. Это ее удивило. Обнаженное тело способно выдерживать обжигающий мороз полярной ночи? Она была уверена, что это существо и оставило те следы на снегу. Ноги были ей видны не очень отчетливо, но она поняла, что тварь обута не в сапоги, а в сандалии с кривыми черными когтями на носках. Этим объяснялись царапины впереди каждого следа. Но как, как можно стоять на скованном морозом снегу почти босыми ногами? Что согревает это существо? Почему его не убивает холод? Не убивает и все. Ей оставалось это принять лишь как факт. Тварь постояла над Баранкиным, затем внезапно наклонилась. Одна рука схватила паренька за голову, она целиком уместилась в громадной ладони. Другую руку существо отвело назад. Из черного манжета на запястье выскользнули два зазубренных клинка и с громким щелчком зафиксировались на месте. Они далеко выступали за сжатый кулак, зловещий поблескивая красными отцветами охваченного огнем трактора. До этого момента Легачева не переставала надеяться, что Баренкин жив и не ранен. Теперь она молила Бога, чтобы он был уже мертв, чтобы не почувствовал того, что должно произойти. Тварь подняла его голову и парнишка закричал «Нет! Нет!», разбив надежду Легачевой. Затем взметнулась рука и двойное лезвие распороло спину Баранкина. Крик солдата превратился в бессловесный вопль мучительной боли. Но вопль был коротким. Секунду спустя неведомое существо подняло голову Баранкина вместе с болтавшимся на ней позвоночником, а безголовое тело мальчишки осталось лежать на снегу. Вокруг него стала расплываться лужа крови. лига чего провалилась в темноту. Сильные руки откопали ее, наполовину замерзшую из-под снега. Человеческие руки. Руки друзей. Оленеводы, сородичи Тара, почувствовали запах дыма горевшего трактора, заметили оранжевый отблеск на облаках и пришли на пожарище. Они увидели трупы, кровь, следы. Здраво рассудив, они даже не попытались идти по следу. Если в конце их поджидает что-то такое, что смело с лица земли целое подразделение современной российской армии, Не было смысла преследовать врага, имея на вооружении только ножи и пару дробовиков. Они не увидели никаких желтокожих существ. Не было ничего, что могло бы как-то объяснить эту массовую резню. Однако оленеводы заметили следы, оставленные Легачевой на вершине снежного наноса, поняли, что кто-то упал и скатился по откосу, нашли ее и откопали. Она была слишком плоха, чтобы говорить, не могла рассказать о случившемся, и оленеводы просто отвезли лейтенанта на насосную станцию. В ее сознании происшествие запечатлелось одним мимолетным мгновением, в которое она то теряла способность мыслить, то приходила в себя. Она видела знакомые переходы, по которым ее торопливо несли в лазарет. В памяти запечатлелось лицо Галичева, красное от злобы и страха, когда он склонился над ее койкой и уговаривал прийти в себя. Затем она пришла в сознание на другой койке, увидела потолок более чистый, гораздо лучше освещенный, но не могла вспомнить само путешествие с одной койки на другую. И только поговорив с доктором, она поняла, что оказалась в Москве что ее доставка в больницы обернулась фантастическими расходами на специальный рейс самолета дальней скорой помощи. Резня на открытом всем ветром сибирском льду казалась ей жутким сном, но она не могла отогнать от себя мысли об этом сне. Зазубренный двойной клинок, вгрызавшийся в спину Баранкина, треск разрезаемых этим ужасным клинком ребер парнишки, твари, высоко поднявшие свой трофей, поблескивающие в свете пожара, не хотели оставлять ее память. Когда Легачевой принесли, наконец, чистую форменную одежду и направили генералу Пономаренко, образ Михаила Баранкина ни на минуту не покидал ее, словно какое-то страшное видение, пока она отвечала на вопросы генерала. Во время допроса она стояла по стойке смирно, однако, учитывая состояние здоровья, ей было позволено держаться за перила. Она полагала, что понимает, почему ей не разрешили отвечать сидя. Когда она закончила описание ночного кошмара, свидетельницей которого оказалась, лёжа под снежным саваном, лейтенант не остановилась на этом и добавила. «Был уничтожен целый армейский дозор. Кто-то должен за это ответить. Я знаю, обстоятельства моего производства в звании лейтенанта и перевод на полярную заставу позволяют без особого труда возложить всю ответственность на меня, и я её принимаю». Не стоит со мной церемониться». Пономаренко улыбнулся не лукавства и откинулся на спинку кресла. Он сунул в рот дорогую импортную сигарету и сделал глубокую затяжку. Затем тщательно стряхнул пепел в красивую пепельницу и только после этого снова взглянул на Легачеву. «Я не делаю из этого секрета, лейтенант», – сказал он. «И не считаю, что ваше повышение по службе было ошибкой». «Ваши действия и их результаты только укрепили мою уверенность в этом». Он затянулся еще раз, наклонился над столом и заговорил одновременно, выдыхая дым. «Хотя одну вещь вы понимаете неправильно. В данном случае мы не ищем козла отпущения. Не желаем мы и какого-то простого возмездия. Нам необходимо сделать больше. Мы хотим знать, что произошло в действительности и с чем ваш дозор столкнулся на самом деле». «Вне зависимости от того, рассказали вы нам правду или нет, лейтенант, вам известно об этом гораздо больше, чем нам». Он погасил окурок и ткнул остатком сигареты в направлении Легачевой. «Так что, дорогая, — сказал он, — никто здесь не жаждет вашей крови. Вас ожидает кое-что похуже, — он холодно улыбнулся. Мы решили отправить вас обратно». глава пятая. «Что за чертовщина?» – воскликнул оператор, пристально вглядываясь в экран компьютера. Он нахмурился, не веря собственным глазам, и поочередно бросил взгляд на сослуживцев, работавших слева и справа от него. Они продолжали следить за информацией, поступавшей со спутников шпионов. В поведении того и другого не было ничего необычного. Ни один не сделал замечания, ни один даже не оторвал взгляда от экрана своего компьютера. Это означало только одно. Что бы ни вызвало увиденное им, это не могло быть сбоем системы в целом или неполадкой в системе связи. Если дело в неточности обработки данных или выбросе случайного сигнала, сбой надо искать на локальном уровне. Он еще раз взглянул на экран, несколько секунд поразмыслил и ввел команду. Оценив результат ее выполнения, он ввел другую команду, еще одну, а затем вернулся к тому, с чего он начал. Все оставалось по-прежнему. Компьютер утверждал, что увиденное им на экране вовсе не ошибка. Он еще некоторое время пристально смотрел на экран, потом откинулся на спинку кресла и поднял телефонную трубку. Ответ прозвучал после первого же сигнала вызова. «Да, генерал Миттерс», – сказал оператор. «На экране компьютера картинка, на которую, как я думаю, вам следует взглянуть». «Поясните, в чем дело», – возразил Митерс. «Спутник фиксирует инфракрасное излучение на полуострове Ямал в Северной Сибири, район нефтяных месторождений. Большое горячее пятно. Думаю, вам необходимо удостовериться лично». «Зачем?» – спросил Митерс. «Полагаете, горит скважина?» «У нас нет сведений о пожаре». «Я не знаю, генерал, но уверен, что вам следует посмотреть на это пятно». Миттерс нахмурился. «Сейчас буду», – сказал он, положил трубку и встал из-за стола. Уже целую неделю у него тьма бумажной работы и от нее некуда деться. Если бы он знал, какой ворох бумаги на него свалится, то вряд ли радовался бы званию бригадного генерала, присвоенному ему шесть месяцев назад. И все же он не сомневался, что подчиненные не стали бы звонить ему лично и приглашать в помещение наблюдательных постов, не случись что-то достойное его внимания. Он вышел из кабинета и с шумом захлопнул дверь. По коридору, в который он вышел, ходить тихо было не принято, потому что никому не хотелось нарваться на подозрение охраны в скрытности своих действий. Миттер с крупным шагом протопал по самой середине коридора до двери в помещение наблюдательных постов куда охранники пропустили его без единого слова. Генерал узнал позвонившего по голосу – Ширсон. Он направился прямо к его посту, остановился за спиной оператора и склонился над его плечом, вглядываясь в картинку на экране. «Итак, что мы имеем?» – спросил он. Ширсон оторвал взгляд от монитора и обернулся. Удостоверившись, что вопрос задал именно генерал, он быстро нажал ряд клавиш. На экране появилась контурная карта полуострова Ямал с обозначениями населенных пунктов и сооружений нефтепромыслов. Полуостров был очерчен тонкими черными линиями и окрашен плавно переходившими из одного в другой цветами. «Это картина инфракрасного излучения Ямала, сэр», — пояснил Ширсон. Он указал на шкалу цветовых обозначений в углу экрана. Темно-зеленый, синий, индиго и фиолетовый — области с температурой ниже нуля градусов. Почти весь полуостров был окрашен сочным темно-фиолетовым цветом. Более теплые участки имели цвет от зеленовато-желтого до оранжевого. Два пятна выглядели даже красными. Обозначенные на карты поселки и насосные станции выглядели крохотными, зеленовато-желтыми или желтыми пятнышками, без малейшего намека на оранжевый. Однако в центре экрана, едва ли не в самой глухой местности этого дикого края, Всего в нескольких километрах от зеленоватой точки, помеченной надписью «Асима» номер 12, красовалось ярко-красное пятно. «Что за чертовщины?» – воскликнул Миттерс и спросил. «Есть фотопожара в визуальном диапазоне?» Ширсон отрицательно покачал головой. «Там ночь», – сказал он, – «и густая сплошная облачность. Вероятно, идет снег». «Чтобы не излучало такое количество тепла, огонь должен быть виден сквозь любую облачность». «Тем более ночью», – возразил Митерс. «Давно ли регистрируется это пятно? Было оно до появления облачности?» шерсон снова отрицательно замотал головой. «Нам это неизвестно, сэр. С урезанным бюджетом, низким приоритетом этого района и переведенным в режим ожидания РИС-34, мы получаем детальную информацию о полуострове только дважды в неделю. Трое суток назад здесь не было ничего, кроме льда». «Значит, загорелась нефтяная скважина», – заключил Миттерс и выпрямился. «Нет, сэр», – сказал шерсон – «я так не думаю». «У нас есть фото недельной давности, взгляните». Он поиграл клавишами, и на экране стало появляться новое изображение, состоящее из серых фигур, которые накладывались на цветное изображение. шерсон показал на то место, где только что было красное пятно. А оно находится по крайней мере в двух километрах от нефтепровода и в двадцати, если не больше, от ближайшей скважины. Зимой русские открывают не больше одной новой скважины в неделю, генерал. Он нажал еще несколько клавиш и добавил. Кроме того, взгляните на это. Сероватые линии и пятна, снятого спутником фото, исчезли. Затем на экране не стало и ярких цветов инфракрасного сканирования местности. Вместо них... На той же контурной карте возникла новая картинка. А на ней, в середине зеленовато-синего поля, на том же месте ярко сияла красная точка. «А теперь что это за чертовщина?» – спросил Миттерс. «Радиоактивность», – ответил Ширсон. «Чем бы ни было то, что мы видим, это местечко пышит жаром не только в инфракрасном спектре. Я не видел подобной смеси излучений со времен Чернобыля, хотя здесь немного другое». Интенсивность радиационного излучения быстро падает, а выделение тепла не становится меньше. Радиоактивность? Генерал снова склонился к экрану. Так точно, сэр? Сукины дети! Пробормотал Миттерс и выпрямился. Затем обернулся к двери и крикнул охраннику. Сержант, объявляю это помещение на особом положении. Никто не должен входить и выходить без специального пропуска. Затем он снова повернулся к Ширсону. «Через пять минут у меня на столе должны быть бумажные копии всего этого. Кроме того, свяжитесь с Белым домом и штабом объединенного командования ПВО. Мне нужна вся информация разведки по этому району. Военная, политическая, любая». «Генерал», – испуганно заговорил шерсон – «что происходит? Вы кого-то подозреваете?» «Я не знаю, кто там орудует», – сказал Митерс, – «и что они надумали сотворить». «Может быть, это какие-нибудь советские недобитки, террористы или русские националисты, решившие удрать с тонущего корабля. Однако что-то там происходит». «Но что бы это ни было, зачем?» Ширсон замолчал, не находя слов. Миттерс бросил на оператора сердитый взгляд. «Подумайте, Ширсон, неужели вы не понимаете, что это? Я хочу сказать, какая иная чертовщина могла бы дать такую картину?» Не сами ли вы сказали, что не видели подобного со времен Чернобыля? А ведь ни один идиот не стал бы сооружать атомную электростанцию посреди нефтяного промысла. Тепло и радиация означают одно. Кто-то вытащил из защитной капсулы расщепляющееся вещество, а в самой середине ледяного безмолвия это может быть только бомба, Ширсон. Он ткнул пальцем в сторону компьютерного экрана. Кто-то перетаскивает ядерное